Сперва профессор изрек некоторое число проклятий, которые принято называть космическими, хотя, честное слово, они мало чем отличаются от земной ругани. Облегчив душу, он заговорил с недоброй учтивостью. — Любезный мистер Мейс, вы отъявленный мошенник, и, следовательно, я не обязан с вами церемониться. Я готов применить силу, закон меня оправдает. Мы заняли стратегические позиции у двери. На лице Мейза отразилась легкая тревога, совсем легкая. Оставьте эту мелодраму, — надменно произнес он. Сейчас двадцать первый век, а не тысяча восьмисотые годы, и здесь не Дикий Запад. Дикий Запад — это тысяча восемьсот восьмидесятые годы, — поправил его педантичный Билл. — Считайте себя арестованным, а мы пока решим, как поступить, — продолжал профессор. — Мистер Сирл, проводите его в кабину «Б». Нейс с нервным смешком прижался спиной к стене. — Полно, профессор, это ребячество. Вы не можете задержать меня против моей воли. Он взглянул на капитана Генри Люса, ища у него поддержки. Дональд Гопкинс стряхнул с кителя незримую пылинку. «Я не желаю вмешиваться во всякие свары», — произнес он в пространство. Мейс злобно посмотрел на своего пилота и нехотя сдался. Мы снабдили его книгами и заперли. Как только Мейза увели, профессор обратился к Гопкинсу, который завистливо глядел на наши топливомеры. — Я не ошибусь, капитан, — вежливо сказал он, — если предположу, что вы не желаете быть соучастником махинации вашего нанимателя. — Я нейтрален. Мое дело — привести корабль сюда и обратно на землю. Вы уж сами разбираетесь. — Спасибо. Мне кажется, мы друг друга отлично понимаем. — Может быть, вы вернетесь на свой корабль и объясните ситуацию? — Мы свяжемся с вами через несколько минут. Капитан Гопкинс небрежной походкой направился к выходу. У двери он повернулся к стирлу. — Кстати, Кингсли, — бросил он, — вы не думали о пытках? — Будьте добры, известите меня, если решите к ним прибегнуть. У меня есть кое-какие забавные идеи. С этими словами он вышел, оставив нас с нашим заложником. Насколько я понимаю, профессор рассчитывал на прямой обмен. Но он не учел одной вещи, а именно — характера Мэриэн. — По делом Рандольфу сказала она. — А, впрочем, какая разница? На вашем корабле ему ничуть не хуже, чем у нас. И вы ничего не посмеете с ним сделать. Сообщите мне, когда он вам надоест. — Тупик. Мы явно перемудрили и ровным счетом ничего не добились. Мейс был в наших руках, но это нам ничего не дало. Профессор мрачно смотрел в иллюминатор, повернувшись к нам спиной. Исполинский диск Юпитера словно опирался краем на горизонт, закрыв собой почти все небо. — Нужно ее убедить, что мы не шутим, — сказал Форстер. Он повернулся ко мне. — Как по-вашему? Она по-настоящему любит этого мерзавца? — Хм, кажется, да. — Да, конечно. Профессор задумался. — Потом он обратился к Сирлу. — Пойдемте ко мне, я хочу с вами кое-что обсудить. Они отсутствовали довольно долго. Когда же вернулись, на лицах обоих отражалось злорадное предвкушение чего-то, а профессор держал в руке лист бумаги, исписанный цифрами. Подойдя к передатчику, он вызвал Генр Люса. Слушаю. Судя по тому, как быстро ответила Мерен, она ждала нашего вызова. — Ну как? Решили дать отбой? А то ведь это уже становится скучным. Профессор сурово посмотрел на нее. — Мисс Митчелл, — сказал он, — вы, очевидно, не приняли наши слова всерьез. Поэтому я решил показать вам, что мы не шутим. Я поставлю вашего шефа в такое положение, что ему очень захочется, чтобы вы поскорее его выручили. — В самом деле? — бесстрастно осведомилась Мэриан. — Однако мне показалось, что я уловил в ее голосе оттенок тревоги. — Наверное, вы не очень разбираетесь в небесной механике, — продолжал профессор елейным голосом. — Я угадал? — Жаль, жаль. Впрочем, ваш пилот подтвердит вам все, что я сейчас скажу. — Верно, мистер Гопкинс? — Валяйте. Донесся сугубо нейтральный голос. — Слушайте внимательно, мисс Митчелл. Позвольте сначала напомнить вам, что наше положение на этом спутнике не совсем обычное. Даже опасно. Достаточно выглянуть в иллюминатор, чтобы убедиться, Юпитер совсем рядом. Нужно ли напоминать вам, что поле тяготения Юпитера намного превосходит гравитацию остальных планет? Вам понятно все это? — Да, — подтвердила Мерен. Уже не так хладнокровно. Продолжайте. Отлично. Наш мирок совершает полный оборот вокруг Юпитера за 12 часов. Так вот, согласно известной теореме, телу, падающему с орбиты, нужно 0,177 периода, чтобы достичь центра сил притяжения. Другими словами, тело, падающее отсюда на Юпитер, достигнет центра планеты приблизительно через два часа семь минут. Капитан Гопкинс, несомненно, может вам это подтвердить. После некоторой паузы мы услышали голос Гопкинса. — Я, конечно, не могу поручиться за абсолютную точность приведенных цифр, но думаю, что все верно. Если и есть ошибка, то небольшая. — Превосходно. — продолжал профессор. — Вы, разумеется, понимаете, — он добродушно усмехнулся, — что падение к центру планет случай чисто теоретический. Если в самом деле бросить здесь какой-нибудь предмет, он достигнет верхних слоев атмосферы Юпитера намного быстрее. Я надеюсь, вам не скучно меня слушать? — Нет, — ответила Мерен очень тихо. — Чудесно. Тем более, что капитан Сирл рассчитал для меня, сколько же на самом деле продлится падение. Получается час тридцать пять минут с возможной ошибкой в две-три минуты. Гарантировать абсолютную точность мы не можем. Вы, несомненно, заметили, что поле тяготения нашего спутника чрезвычайно мало. Вторая космическая скорость составляет здесь всего около 10 метров в секунду. Бросьте какой-нибудь предмет с такой скоростью, и он больше сюда не вернется. Верно, мистер Гопкинс? Совершенно верно. Ну, а теперь перейдем к делу. Сейчас мы думаем вывести мистера Мейза на прогулку. Как только он окажется точно под Юпитером, мы снимем с его скафандра. Реактивные пистолеты, и придадим мистеру Мейзу некое ускорение. Мы охотно догоним его на нашем корабле и подберем, как только вы передадите нам украденное вами имущество. Из моего объяснения, вы, конечно, поняли, что время играет тут очень важную роль. Час тридцать пять минут. Удивительно короткий срок, не так ли? Профессор — ахнул я. — Вы этого не сделаете. — Помолчите, — рявкнул он. — Итак, мисс Митчелл, что вы на это скажете? Лицо Мэриан отразило ужас, смешанный с недоверием. — Это попросту блеф, — воскликнула она. — Я не верю, что вы это сделаете. Команда не позволит вам. Профессор вздохнул. — Очень жаль. — Капитан Сирл, мистер Групс, пожалуйста, сходите за арестованным и выполняйте мои указания. — Есть, сэр, — торжественно ответил Сирл. Мейс явно был испуган, но не думал уступать. — Что вы еще задумали? — спросил он, когда ему дали его скафандр. Сирл забрал его реактивные пистолеты. «Одевайтесь — Одевайтесь, — распорядился он. — Мы идем гулять. Только теперь я сообразил, что задумал профессор. Конечно, все это блеф, колоссальный блеф, и он не бросит Мейзе на Юпитер. Да если бы и захотел бросить, Сирл и Грувс на это не пойдут. Но ведь Мериан раскусит обман, и мы сядем в лужу? Убежать Мейз не мог. Без реактивных пистолетов он был беспомощен. Сопровождающие взяли его под руки и потащили, будто привезной аэростат. Они тащили его к горизонту и к Юпитеру. Я посмотрел на соседний корабль и увидел, что Мерен, стоя у иллюминатора, провожает взглядом удаляющееся трио. Профессор Форстер тоже заметил это. — Надеюсь, мисс Митчелл, вы понимаете, что мои люди потащили не пустой скафандр, — Позволю себе посоветовать вам вооружиться телескопом. Через минуту они скроются за горизонтом, но вы сможете увидеть мистера Мейза, когда он начнет восходить. Динамик молчал. Казалось, томительному ожиданию не будет конца. Может быть, Мерен задумала проверить решимость профессора? Схватив бинокль, я направил его на небо, над таким... До нелепости, близким горизонтом. И вдруг увидел крохотную вспышку света на желтом фоне исполинского диска Юпитера. Я быстро поправил фокус и различил три фигурки, поднимающиеся в космос. У меня на глазах они разделились две притормозили ход пистолетами и начали падать обратно на пятерку, а третья. Продолжала лететь прямо к грозному небесному телу. Я в ужасе повернулся к профессору. Они это сделали. Я думал, что это блеф. Мисс Митчелл, несомненно, тоже так думала. Холодно ответил профессор, адресуясь к микрофону. Надеюсь, мне не надо вам объяснять, чем грозит промедление. Кажется, я уже говорил, что падение на Юпитер с нашей орбиты... Долится всего девяносто пять минут. Но вообще-то хватит и сорока минут. Потом будет поздно. Он сделал выразительную паузу. Динамик молчал. — А теперь, — продолжал профессор, — я выключаю приемник, чтобы избежать бесполезных споров. Разговор мы возобновим только когда вы отдадите статую. И остальные предметы, о которых мистер Мейс Столь неосмотрительно проговорился. Всего хорошего. Прошло десять томительных минут. Я потерял мэйза из виду и уже спрашивал себя, не пора ли связать профессора и помчаться догонку за его жертвой, пока мы еще не стали убийцами. Но ведь кораблем управляют те самые люди, которые своими руками совершили преступление. Я вконец растерялся. Тут на Генеральюсе Люси медленно открылся люк, и показались две фигуры в скафандрах, поддерживавшие предмет наших раздоров. — Полная капитуляция! — профессор удовлетворенно вздохнул. — Несите сюда! — распорядился он по радио. — Я открою шлюз! Он явно не торопился. Я все время поглядывал на часы. Прошло уже пятнадцать минут. В воздушном шлюзе загремело, зазвенело, потом открылась дверь, и вошел капитан Гопкинс. За ним следовала Мерен, которой для полного сходства с Клитим Нестерой не хватало только окровавленной секиры. Я боялся встретиться с ней взглядом, а профессор, хоть бы что, он прошел в шлюз, проверил, все ли возвращено, и вернулся, потирая руки. — Ну так, — весело сказал он. — А теперь присаживайтесь, выпьем и забудем это неприятное недоразумение. — Вы с ума сошли! — возмущенно крикнул я, показывая на часы. — Он уже пролетел половину пути до Юпитера! Профессор Форстер поглядел на меня с осуждением. Нетерпение... «Обычный порог юности», — произнес он. — Я не вижу никаких причин торопиться. Тут впервые заговорила Мэриан. По ее лицу было видно, что она не на шутку испугана. «Но ведь вы обещали», — прошептала она. Профессор внезапно сдался. Последнее слово осталось за ним, и он вовсе не хотел продлевать пытку. Успокойтесь, мисс Митчелл, и вы, Джек. Мейс в такой же безопасности, как и мы с вами. Его можно забрать в любую минуту. Значит, вы мне солгали? Ничуть. Все, что я вам говорил, чистая правда. Только вы сделали неверный вывод. Когда я говорил вам, что тело брошенная с нашей орбиты, упадет на Юпитер через 95 минут, я, признаюсь, не без задней мысли, умолчал об одном важном условии. Надо было добавить тело, находящееся в покое по отношению к Юпитеру. Ваш друг, мистер Мейлз, летел по орбите вместе со спутником и с такой же скоростью, как спутник. — Что-то около двадцати шести километров в секунду, мисс Митчелл. — Да, мы выбросили его с пятерки по направлению к Юпитеру. Но скорость, которую мы ему сообщили, пустяк. Практически он продолжает лететь по прежней орбите. Он может приблизиться к Юпитеру — капитан Сирл все это высчитал — самое большое на сто километров. В конце витка, через двенадцать часов, он будет в той самой точке, откуда стартовал, без всякой помощи с нашей стороны. Наступило долгое, очень долгое молчание. Лицо Мэриан выражало и досаду, и облегчение, и злость человека, которого обвели вокруг пальца. Наконец она повернулась к капитану Гопкинсу. — Вы, конечно, знали все это. Почему вы мне ничего не сказали? Гопкинс укоризненно посмотрел на нее. «Ко вы меня не спросили?» — ответил он. «Мы забрали Мейза через час. Он улетел всего на двадцать километров, и нам ничего не стоило отыскать его по маячку на его скафандре. Его радиофон был выведен из строя, и теперь-то я понял, почему Мейз...» Был достаточно умен, чтобы сообразить, что ему ничего не грозит, и если бы радио работало, он связался бы со своими и разоблачил наш обман. А, впрочем, кто знает, лично я на его месте предпочел бы дать отбой, хотя бы совершенно точно знал, что со мной ничего не случится. Сдается мне, ему там было очень одиноко. Догнав Мейза на самом малом ходу, мы втащили его внутрь. К моему удивлению, он не устроил нам никакой сцены. То ли был слишком рад вернуться в нашу уютную кабину, то ли решил, что проиграл в честном бою, и не стоит таить зла на победителя. Думаю, что второе вернее. Ну вот, пожалуй, и все. Если не считать, что на прощание мы еще раз натянули Мейзу нос». Ведь коммерческий груз на его корабле заметно уменьшился, значит, и горючего требовалось меньше. А излишки мы оставили себе. Это позволило нам увезти посланника на гонимет Разумеется, профессор выписал мейзучек за горючее. Все было вполне законно. Еще один характерный эпизод, о котором я должен вам рассказать. В первый же день после того, как в Британском музее открылся новый отдел, Я пошел туда посмотреть на посланника. Хотелось проверить, будет ли его воздействие на меня таким же сильным в новой обстановке. Ну так вот, это было совсем не то. Но все-таки впечатление сильное, и отныне я весь музей воспринимаю как-то иначе. В зале было множество посетителей, и среди них я увидел Мейза. И Мэриэн кончилось тем, что мы зашли в ресторан и очень приятно провели время за столиком. Надо отдать должное Мейзу, он не злопамятен. Вот только Мэриэн меня огорчила. Ей-богу, не понимаю, что она в нем находит.